Глава 13. Возвращение. Уже рассвело. Лада несколько мгновений смотрела на низкий деревянный потолок и никак не могла сообразить, где она. Она даже запаниковала. Память никак не хотела возвращаться. Затем она услышала полувздох рядом и увидела Марену, которая ещё спала. И тут воспоминания вернулись. Вчера они остановились в деревне, где ждали маровую деву. Лада оделась по-быстрому и растолкала марену. Пахло распаренным деревом. Лада глубоко вздохнула, запах бани ей нравился. Полежать бы на полке, попариться. Ладно, в следующей жизни. Она постучала в дверь. Вы как там? Нормально, ответила хозяйка. А вы? получилось, прошептала Марена. Лада не сразу сообразила. Почему ты так думаешь? Вряд ли они просыпаются по утрам в бане, а не дома, хотя можно уточнить. Лада смутилась. Точно же. Значит, у них всё вышло, и сегодня 25 мая. Правда, год ещё не их. Но если тёмная богиня права, скоро девушек выбросят отсюда. В предбаннике появились хозяева. Женщина обхватила Ладу и Марену и сквозь слезы все повторяла. «Обманули! Обманули мы ее!» Ладе сделалась не по себе. Это они с темной богиней знали, что на следующий день все по-любому будут живы, но жители деревни об этом не догадывались. «Надо бы позавтракать и в дорогу немного еды с собой взять!» Марена быстро оборвала нежности. Темная богиня явно не хотела здесь задерживаться, и Лада ее понимала. «Ведь это...» Мать Марены устроила такие испытания для людей. В избе хозяйка поставила самовар и затопила печь. Пришлось ждать. Лада подошла к настенному календарю и оторвала верхний лист, который бросила в топку. Ей показалось, что так будет надёжнее. Вскоре вскипел чайник и подоспела манная каша. Лада аккуратно начертила на ней борозды, и сливочное масло растеклось по каше золотыми ручьями. Как же вкусно! Правильно говорят: кашу маслом не испортишь. Девушки выпили по чашке чая с бутербродами и принялись собираться. Их провожали как героев всей деревни. Если бы Лада с Мареной не отбивались руками и ногами, их нагрузили бы подарками, так что девушки просто бы рухнули под тяжестью. Приятно чувствовать себя спасателем, понимаешь, что не зря живёшь. Были бы только подвиги полегче. Может у Лады с Мареной получилось помешать планам Мары? А если они ещё и отвоюют серебряное царство, то эти люди смогут вырваться из постоянных кошмаров. Через полчаса после того, как девушки покинули деревню, дорога свернула в лес. Идти стало легче, в тени было прохладнее. Лада молчала, боялась спугнуть хрупкую надежду, ведь озвучь её, и станет казаться, что на деле всё не так. Слова ранят мечту, делают её незначительной и глупой. Вдруг Марена скажет, что им нужно пройти еще пять тысяч деревень и победить сто тысяч моровых дев. И как быть тогда? Хватит ли у Лады духа, чтобы продолжить путь? Взгляд пал на ель. Ее ствол снизу был покрыт серебристым мхом. Мох растет с северной стороны, вспомнилось почему-то. Лада поправила рюкзак. Спина почти не ныла, привыкнув к тяжести. И вообще Лада окрепла ноги не болят, дыхание не сбивается. Она посмотрела вперёд, дорога сужалась. Они с Мариной случайно не сбились с пути? Или? Лада едва не зарычала от радости. Неужели они с Мариной смогли выбраться из ловушки, подстроенной Марой? Мох на ели, мох на пне по соседству, они явно на границе с серебряным царством. Надо лишь сделать усилие. Лада подтолкнула Марину и указала на ягель, видневшийся в траве. Та коротко кивнула, мол, вижу. Лада выразительно округлила глаза, ты что не понимаешь? Марена уставилась на неё. И тут да тёмной богине стало доходить. Она подбежала к мху и дотронулась до него, а потом, не говоря ни слова, бросилась к Ладе и обняла. У нас получилось. По щекам тёмной богине текли слёзы. Не вить это своими глазами, Лада бы ни в жизни не поверила, что та способна на подобное проявление чувств. Марена, железная девушка, эта Лада мягкая, как пуховик. Они уже не шли, а бежали, ориентируясь на островки мха. Ветви хлестали по лицу, но Лада не замечала этого, быстрее к своим, вырваться из ловушки. Казалось, они героини сказки Льюиса Кэрролла, и чтобы просто оставаться на месте, надо мчаться изо всех сил. А потом они резко остановились. Девушек окружало серебряное царство. И тогда они обе разрыдались. Над наших искать произнесла Лада, когда они успокоились. "Думаю, лучше идти к серебряному дворцу", предложила Марена. "Тем более, до него близко", уже удивилась Лада. "Ну да, мы же двигались по царству только в другой реальности". Да до Ладе дошло, но, «Ну, конечно же, это как в медном царстве было. Она сама так думала, а потом из головы вылетело Лада огляделась. Никого, и паутины тоже не видно. Но расслабляться нельзя, они с Мариной в безопасности до поры до времени. В любой момент снова могут появиться лихоманки. Здесь как-то не так. Марина растерянно вертела головой. В смысле? Лада мысленно ужаснулась. Мы снова не в той реальности. Нет. Просто тут как-то опустело. Не пойму, в чём дело. Из раздумий их выдернула карканье ворона. Лада подняла голову, над девушками кружил молодой ворон с белым пером в крыле. Это же крак, Лада запрыгала от восторга, только когда он летать научился. Он же связан с лелелем, крак теперь необычный ворон, ответила Арина. Она замахала рукой. Мы здесь. Крак издал резкий звук и исчез. А через полчаса появились еровит Лель и посвист. Лада бросилась им навстречу, но резко остановилась. Что-то было не так. Лица у богов помрачнели. У Леля на виске запеклась кровь. «Вы как?» Лада сообразила, что у друзей что-то случилось. Не одним им с Мареной пришлось туго. «Живы!» буркнул Яровит. «Марена, можно тебя?» позвал Лель. Они отошли в сторону. Лада пыталась прислушаться, Но до неё доносились лишь обрывки разговора. А потом Марена резко зашагала прочь. Лель бросился догонять её: "Я с тобой!" Посвест попытался перехватить брата, но Лель отбросил его руку. "Отвали. Я говорил, что не согласен с тобой и дядькой, так что давайте, геройствуйте без меня". Марена закрыла лицо руками. "Лель, тебе надо с ними". А я справлюсь. Меня не впервые обвиняют в том, что я не совершала. А байдутся. Упорствовал Бог любви. Я не оставлю тебя. Марина отняла руки. Её лицо было залито слезами. Она порывисто прижалась к Лелю и поцеловала его. Не ходи за мной. Марина покачала головой, и Лель вдруг послушался. Он смотрел на неё так, будто видел в последний раз. Темная богиня пошла прочь, а бог любви несколько раз ударил кулаком по ближайшей еле, разбив костяшки пальцев до крови. Марена почти скрылась, когда Лада опомнилась и побежала за темной богиней. Марена, казалось, не замечает, куда ступает. Ее голова была низко опущена, а волосы завесой скрывали лицо. «Стой!» — Лада преградила путь. «Что случилось?» Марена резко замотала головой и попыталась обойти ее точно препятствие. Я не отстану, и выпалила, поняв, что от Марины слова не добьёшься. Мы же подруги. Та резко вскинула голову. Глаза Марины набухли от слёз, а лицо сделалось белее снега. Как ты можешь дружить со мной? выкрикнула Марина. Я же богиня обмана. Я всё время вру, выкручиваюсь, подставляю. Да ты можешь объяснить, что произошло? Лада сама не поняла, почему разрывелась. Видимо, сказалось напряжение последних дней, когда они не знали, удастся ли вернуться из другой реальности. Через мгновение Марена плакала у неё на плече. Лель сказал, от рыданий Марена постоянно сбивалась. Что другие считают, что это я виновата, что лихаманки напали на нас, мол специально завела в засаду. С чего они взяли? От возмущения у лады дух перехватило. Мне не объяснили. Она вытерла слёзы. Не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня. Ведь тогда получится, что я не зря богиня раздора. Думаю, Мара была бы рада, если бы видела это. А может, она и видит? Плечи Марены бессильно повисли. Лада обняла её. Я тебе верю. И ты для меня всегда будешь подругой. Тёмная богиня слегка толкнула Ладу кулаком в плечо. — Береги их. Ты сильная, ты справишься. А они? Мужчины всегда слабее, и им труднее приходится. Марина грустно улыбнулась и зашагала прочь.